Рассказывает поручик лейб-гвардии бронекавалерийского лихославльского полка Еремей Засечный. Месяцы тяжелой подготовки пролетели незаметно. Хозяин гонял полк в хвост и в гриву, но добился того, что все подразделения стали действовать как единый живой организм. Численность бронекавалерийского значительно возросла. Был усиленный батальон, стала чуть ли не бригада. Причем от кавалерии у нас ничего и не осталось уже. Все на механической тяге. Разведка на медведях, стрелки на вепрях, артиллерия на грузовиках Зубр, а босс на полуторках Самара. И наконец случилось то, к чему так долго готовились. Война. Да не с кем-то, с врагом старинным, турками. Государь наш батюшка за греков единоверных вступился, их на островке каком-то османы резать собрались. потребовал этот остров под свое покровительство отдать, до да султан уперся. Не отдал собака. Так, стало быть, мы сразу в поход и двинулись. Благо, что все войска готовы были. Я так думаю, что не случись того островка с греками, так царь-батюшка да хозяин еще чего другого придумали бы. Они на такие вещи мастаки. Александр Михайлович мне потом объяснил, что это на дипломатическом языке называется мудреным латинским словом казусбели. Повод к войне по-нашему. Еще сказал, что туркам по-любому не отвертеться. Конец им пришел. Полк наш еще в июне к болгарской границе перебросили, и как сигнал по радио пришел, так мы сразу и выступили. Завели моторы, да поехали потихоньку. Мой бронедивизион в середине колонны идет, как главная ударная сила. Часть броневиков, что в него входят, особые. В башнях не пулеметы, а пушки трехдюймовые. Хозяин их почему-то танками назвал, хотя они на баке совершенно не похожи. Середина лета на Черноморском побережье благодатная пора. Жарко светит яркое солнышко. Дни длинные, ночи короткие. За 10-12 часов можно отмахать добрую сотню километров, если бы не дороги. Движемся мы по самому берегу. Местность тут полудикая. Всего два больших города на пути. Варна до да Бургас. Болгария красивая страна. Много садов, вообще яркая южная зелень, почти как на моем родном Тереке. Только тут еще и ласковое море рядом, шуршит мелкой галькой волна, блестят белые барашки на гребнях. Хозяин как утром из палатки вылезет, посмотрит на это благолепие, да скажет загадочно. Лепота-то какая, так и хочется отель с инклюзивом здесь построить. Что такое липота и отель я уже знаю, а про этот самый ол инклюзив меня Сашка Ульянов просветил, мол это по-английски все включено. Вот и думай теперь, что Александр Михайлович в виду имеет, когда такое говорит. В каждой деревушке нас как родных встречали, не забыли еще болгары, кто их от турок 10 лет назад освободил. Мужики кувшины с домашним вином и пузыри с виноградной водкой тащат, бабы сыр и хлеб. Девки так и норовят на шею броситься и расцеловать. В общем, замечательно нас привечают. Так и шли два дня, как хозяин сказал, в обстановке непрерывного праздника. А потом начались неприятности. На рассвете 1 июля на внешних постах ночного бивака завязалась перестрелка. Секреты засекли неприятели. Полк поднялся по тревоге. Десятый взвод бронедивизиона, посадив на броню стрелков, выдвинулся на фланг и внезапно обрушился на противника всей мощью. Часть турок побежала, но большинство, что удивительно, с ожесточением сопротивлялись, пока их не перебили. Мы тоже понесли значительные потери. Лихославльцы потеряли 12 человек убитыми и 28 ранеными. Гололобые даже умудрились подбить один из медведей, кинули твари связку динамитных шашек под колеса. Прямо самураи какие-то, непонятно сказал хозяин и велел привести к нему пленных. На поле боя нашли всего десяток живых. После быстрого допроса выяснилось, что нас атаковал полк особого противодесантного корпуса. В него зимой собрали самых лучших солдат и офицеров из всей турецкой армии, а гличашки их скорострельными американскими оружья вооружили. Пулеметами Максим со своими расчетами до да взрывчатку дали. и вроде как значительная часть офицеров чуть ли не сротного командира, начиная, состоит из англичан. Услышав все это, хозяин посмурнял лицом и велел собирать совещание. «Итак, господа, увеселительная прогулка по живописному побережью закончилась», объявил Александр Михайлович, когда командиры подразделений собрались через полчаса в его палатке. Разведка докладывала, что британцы вооружили три дивизии винтовками Ремингтона и дали несколько пулеметов. Но про необыкновенную стойкость этих частей мы узнали только сейчас. Если они и дальше будут сражаться с таким мужеством и умением, то мы потеряем всю бронетехнику еще по пути к Стамбулу». В этот момент на столе зазумерил полевой телефон. Командир взял трубку, назвался и молча выслушал доклад. «Хреновые дела, господа. Сегодня на рассвете противник атаковал не только нас». После продолжительной артиллерийской подготовки несколько полков турок напали на наш авангард – атаманские и керасирские полки. Там до сих пор идет бой. Потери в живой силе и технике еще подсчитываются, но по первым прикидкам они довольно большие. Командарм Рененкамп выехал на КП Керасир, чтобы лично оценить обстановку. Возможно, что раньше времени придется разворачивать наши главные силы. Это грозит потерей темпа наступления, что может привести к тому, что основная масса турецкой армии сумеет как-то оправиться и начать оказывать серьезное сопротивление. Командир по очереди оглядел присутствующих, задержав взгляд на мне. Поэтому приказываю усилить боевое охранение и головной дозор. «Огонь открывать с дальней дистанции, не ждать, когда они с динамитом под колеса бросаться начнут. Капитан Брусилов!» Заместитель командира полка вскочил, словно его толкнула под зад пружинка. «Распорядитесь перестроить полк из походных колонн в походно-боевые. Выступаем через час». «Слушаюсь!» — отчеканил Брусилов. «Садитесь, капитан!» — махнул рукой хозяин. Думаю, что противник намеревается, пользуясь численным преимуществом, разгромить наши авангардные части. Наша задача — погасить этот порыв, окружить и полностью уничтожить их элитные войска. Все, господа, за дело. Поручик Засечный, а вас я попрошу остаться. Офицеры быстро, но без суеты покинули палатку. Александр Михайлович сделал вокруг опустевшего стола пару кругов и обернулся ко мне. Вот что Ерёма. На твой дивизион лежит основная тяжесть борьбы с этими самураями-янычарами. Наше преимущество – скорость, огонь, маневр. Их и надо реализовывать. Единороги эффективно поражают цели на дистанции в километр. Трехдюймовки бьют на три. Этим и пользуйся. А для защиты от гранатометчиков посади на броню лучших стрелков. Турки наверняка будут пытаться поразить наши машины из засад. Начнут прятаться по кустам, канавам и прочим естественным укрытиям. Поставь задачу десантникам, пусть стреляют по всему, что пошевелится в зеленке. Если они перестараются и прибьют парочку крестьян, я их за это ругать не буду. Понял? Так точно. Ну и молодец, ступай, готовься к маршу. У разбитого медведя оставь ремлетучку и полувзвод для охраны. Пусть догоняют, как починятся. До самого вечера мы двигались с максимальной осторожностью. Как и советовал хозяин, десантники с брони лупили очередями по всем опасным местам и даже пару раз действительно покрошили засевших в кустах у дороги турок с динамитными шашками. Место для лагеря выбирали с особым тщением, проверили все подходы, прочесали овражки и сады в радиусе километра, наметили ориентиры, распределили и пристреляли сектора, чтобы не путаться в темноте. Не успели мы закончить все дела, как меня вызвал командир. Убедившись, что дивизион неплохо перенес дневной переход, техника в порядке, а личный состав начал принимать пищу, я пошел в штабную палатку. Здесь уже собрались несколько офицеров полка. Рядом с Александром Михайловичем сидел знакомый подполковник, Виталий Платонович Целебровский. Его хозяин, когда увлечется, от чего то дедом называет. Доложив, что вверенная мне мать часть в исправности, а люди хоть и устали, но бодры, я присел за стол. Постепенно палатка заполнилась командирами подразделений. Приняв доклады, Александр Михайлович встал и представил собравшимся своего гостя, назвав его представителем военной разведки. Поскромничал. Уж я-то знал, что Целебровский всей разведкой заведует. «Господа, я прибыл в расположение вашего полка, чтобы лично донести важные сведения, только что поступившие от наших разведгруппы полевых агентов». — сказал подполковник, устало вставая с раскладного стула. — Итак, что мы имеем? Нам противостоит хорошо подготовленный, вооруженный и полностью укомплектованный пехотный корпус. Все его солдаты имеют винтовки Ремингтона. Надеюсь, что все помнят их тактико-технические характеристики. И достаточный запас патронов. В продовольствии и воде нужды не испытывают. Сегодня они понесли серьезные потери, но все еще очень сильны. А главное, их боевой дух весьма и весьма высок. В так называемый противодесантный корпус набрали не только наиболее умелых бойцов, но и наиболее фанатичных. На участке ответственности атаманского полка уже зафиксированы случаи издевательств над пленными русскими солдатами». «Атаманцы попали в плен?» Побабье всплеснул руками Брусилов. «Да, турки захватили трех раненых казаков», — кивнул Целебровский. Мои разведчики отбили то, что от них осталось. Я продолжу. Командиры дивизий — опытные генералы, хорошо показавшие себя в прошлую кампанию. Командиры полков — молодые прогрессивные офицеры, рвущиеся показать свою самостоятельность. Личный состав горит желанием сбросить нас в море. В целом враг нам достался непростой. Конечно, когда подтянутся наши главные силы, мы раскатаем любого противника. Но «Авангард» оторвался от них в среднем на 70 километров. «Полтора дневных перехода!» — тихонько вставил Брусилов. «Именно Алексей Алексеевич!» Подполковник не стал ругать капитана за то, что тот посмел повторно его перебить. Целебровский даже как-то поощрительно улыбнулся заместителю командира полка. «Поэтому нам нужно продержаться эти самые полтора дня!» По моим проверенным данным, турки начинают массированную атаку завтра на рассвете. Против трех наших полков, не имеющих между собой оперативной связи, противник бросит до трех дивизий. Это около 30 тысяч человек при двухстах орудиях и даже при сотне пулеметов. Пулеметы английские?» – уточнил Брусилов. «Да, система Максима. Их ТТХ вы тоже должны были изучать при подготовке». «Как же, помним, помним». сказал капитан, с нашими не сравнить, скорострельность низкая, патрон слабоват, задержки, зависимость от водяного охлаждения, но все же, все же, это правда что пулеметы обслуживаются английскими расчетами. По нашим данным только некоторая часть, все пулеметы сведены в батареи по 12 штук, и использовать они их будут скорее всего массировано, изыскав тактики не предвидится, Никаких кинжально-фланкирующих обстрелов, просто тупо выставят все машинки по фронту. Поэтому я настоятельно рекомендую избегать лобовых атак. Все-таки дюжина пулеметов на относительно узком участке не шутка. «Значит так, господа», — поднялся Рукавишников. «Непосредственно перед нами стоит практически полнокровная дивизия. 12 тысяч человек при полусотне пушек и трех десятках пулеметов. Я не сомневаюсь в стойкости наших людей и надёжности техники, но все таки перевес шестикратный. А то, что противник этот чрезвычайно опасный, вы могли убедиться утром. Предлагаю следующий план. Как только турки пойдут в атаку, мы измотаем их обороной. А потом, используя механизированные части, обойдем с обоих флангов. И образовавшийся мешок накрываем артиллерией. Прошу высказываться. Командиры подразделений по очереди одобрили предложение Александра Михайловича. Уверен, что бронедивизион успешно справится, сказал я, когда пришел мой черед. Но все-таки считаю, главное, чтобы наш центр не провалился. Правильно мыслишь, Ерема, кивнул хозяин. На всякий случай в резерве оставим взвод медведей, а чтобы стрелки имели достаточную устойчивость, подготовим позиции. Перекрытые ячейки для пулеметов, окопы полного профиля. В общем, зароемся в землю. А теперь, господа, прошу к карте. Наметим линию обороны. Всю ночь полк зарывался в землю. Подготовили две линии траншей – основную и запасную. На правом фланге разместились два взвода медведей и три взвода вепрей. На левом, прижатом к морю, один взвод броневиков, зато пушечных, и два взвода бронетранспортеров. Еще один взвод медведей остался в резерве на случай прорыва, встав рядом с артполком и обозом. Как и ожидалось, турки атаковали на рассвете. Их тактика не отличалась оригинальностью, они просто перли более-менее стройными рядами на нашу линию обороны. Наши полковые трехдюймовки начали собирать обильную кровавую жатву еще на стадии развертывания противника. Турецкие батареи активно отвечали, но с меткостью у них было не очень. Ни один разрыв не встал ближе 200 метров от наших позиций. А после короткого ответного налета московских львов турецкие пушки вообще замолчали. Когда враги приблизились на тысячу метров, огонь открыли наши пулеметчики из фронтальных ячеек. И тут же к ним присоединились минометчики. Но турки, не считаясь с потерями, рвались вперед. Их изрядно прореженные цепи подошли на 300-400 метров. Тут в дело вступили стрелки ручных пулеметов и снайперы. Смелые аскеры валились сотнями, но продолжали тупо переть на нас, беспрерывно стреляя из своих американских ружей. Но, как и в случае с их артиллеристами, не попадая. Не мудрено, На ходу, да с такого расстояния. Ремингтон не пищаль. Дальность его эффективного огня всего 200 метров. Враг подходил все ближе. Огонь наших стрелков усилился. Заработали гранатометчики. Потери турок уже исчислялись тысячами, но движение непрерывно продолжалось. «Блин, да это же в натуре какие-то роботы, мать их!» Негромко пробормотал хозяин, следя в бинокль за полем боя. «Зомби!» Мы стояли в наскоро отрытом блиндаже, всего два наката. Мне тоже показалось на мгновение, что нас атакуют неживые люди. Слишком уверенно, презирая свистящую вокруг них смерть, двигались на нас синие шеренги янычар. Словно эти самые зомби, вставшие мертвецы, про которых мне Александр Михайлович как-то рассказывал. «А вот что за роботы такие?» Надо будет потом спросить в целях повышения образования, как шутит хозяин. «Мне кажется, что пора начинать контратаку», — раздался за спиной спокойный голос. Все офицеры штаба, приникшие к смотровой щели, обернулись. Подполковник Целибровский спокойно сидел за раскладным столом и, дымя папиросой, делал какие-то пометки на расстеленной карте. «Что?» Вскинул на нас глаза Виталий Платонович, заметив, что все внимание обратилось на него. «Неужели не пора?» «Да, вы правы, ваше высокоблагородие!» С ноткой легкой иронии в голосе произнес Рукавишников. «Поручик засечный! Атакуйте!» «Есть!» Я щелкнул каблуками и бросил ладонь к фуражке. И уже выходя из блиндажа, услышал краем уха шепот хозяина. «Ну, дед, ну блин, дает!» Наверху уже свистели пули, а скеры приблизились на 100-200 метров. Пригибаясь, рванул к стоящему неподалеку медведю. По его броне тоже пощелкивал свинец, поэтому я, не став испытывать судьбу, обогнул машину и залез внутрь с подбойного борта. Так еще пару секунд, фуражку долой, натянуть шлемофон, подключить ТПУ. Черт, где ракетница? Ага, вот она, на своем месте, в гнезде. И чего это я так разволновался? «Приоткрываю верхний люк. Пошла, родимая!» Как шутит хозяин, сигнал три зеленых свистка. Даже сквозь сплошную оружейную пальбу слышно, как взрёвывают пять десятков моторов. Надеюсь, что Сашка Ульянов на левом фланге увидел ракету и тоже заводит движки. «Осколочный!» Заряжающий отработанным движением бросает на лоток снаряд. Сочно лязгает затвор. «Поехали!» Медведь плавно трогается с места и начинает разгоняться. Но ну все, сейчас мы этим янычарам покажем Кузькину мать. В маневрирующей на большой скорости броневик не то что из пушки, из винтовки не в раз попадешь. Мчимся прямо по полю, подпрыгивая на ухабах, огибая шеренги турецкой пехоты. Медведи и вепри разворачиваются в две линии. Есть, мы точно на фланге противника. Огонь, ребята, бей их. Пулеметы бронетранспортеров начинают косить врага. А мне стрелять еще рано. По берегу снаряды для более вкусной цели. Вот сейчас выйдем в тыл. Тут где-то должны быть пушки и пулеметы. Вот же они. Как и говорил Целебровский, эти дураки выставили в ровный рядок свои нелепые с толстыми кожухами водяного охлаждения Максимы. Без укрытия. Просто под деревьями. «Короткая!» Выстрел. Удачно легло. Словно городошной битой снесло сразу три пулемета. Соседним тоже неплохо досталось тяжелыми осколками из сталистого чугуна. Идущие следом броневики тоже выпускают несколько снарядов. Вражеская батарея тает на глазах. Видно, как там мечутся фигуры в красных мундирах. Англичане? Ну побегайте. Пока. Ах ты ж сволочь. Крайний пулемет выплевывает в мою сторону длинную очередь. Пули колотят по броне, словно град. Этак он мне панораму разобьет, гад такой. Осколочный! Получи, британец, подарочек. Эх, поторопился я, промазал. Добил несколько уже поврежденных, а этого бойкого не достал. Осколочный, мать твою, водила возьми правее! Забираем подальше, выходя из сектора обстрела. Чем плохи эти тяжелые английские установки? Маневренность у них никакая. Наш единорог при угрозе с фланга или тыла можно в одиночку на другое место переставить, а эту чушку только вдвоем-втроем и разворачивать. Сейчас мы их по дуге объедем. А вообще, чего это я? Убегаю от него. Что он мне сделает? Броню поцарапает. Вот Яшка Кузнецов, командир первого взвода, быстрее меня сообразил. Налетел на вражину и задавил к ебеням. Молодца. Вперед, вперёд! Где позиции их артиллерии? Вот ведь хрень какая пошла. Ямы дурацкие понакопаны, а в них железки торчат. Это они так от атак бронесил берегутся? Нет, вот я дурак, не соображаю ничего в горечке. Это ведь и есть искомые вражеские батареи, только по ним львы отработали. Значит, приехали. Пора остановиться. Наверное, пора. С другой стороны показались броневики Сашки Ульянова. Кольцо окружения замкнулось. Подавая пример, мой медведь первым тормозит и разворачивается. Остальные повторяют маневр. Только взвод Демьяна Ермилова, как учили на маневрах, отъезжает и встает подальше спиной к нам, прикрывает тыл. Правильно, вдруг там еще кто-то остался. Хотя вряд ли, мы же километра на 4 отмахали. Какая глубина построения по турецкому уставу полагается дивизии? Вроде как раз километра три. Так что все здесь, в мешке. Но пару машин все таки нужно будет еще дальше послать. Но сначала сигнал. Так, ракетница где? Где-где, в гнезде. На своем месте. Перезарядить. А чего так руки трясутся? все таки переволновался, словно новичок в первом бою. Приоткрываю люк. Пошла, родимая. Зеленая, значит, все в порядке. Задача выполнена. В ответ с позиций полка тоже выпускают зеленую ракету. Порядок. Нас увидели. Можно начинать равнять турок с землей. Однако уже некого. Присматриваюсь и никого не вижу. Это что же? Мы всех перестреляли? Все 12000 тысяч? Ни хрена себе. А нет, смотрю на поле и вижу, шевелятся там. Есть еще живые. Просто залегли, не выдержали. Впрочем, что их винить, под перекрёстным пулемётным огнём дрогнет самый отчаянный храбрец. Целых четыре часа после боя мы собирали с этого поля пленных. Офицер на турецком предлагал бросать оружие и выходить с поднятыми руками. А эти придурки продолжали тупо лежать, надеясь, наверное, что расточатся небеса и воинство Джабраила придет к ним на помощь. Шевельнуться им не давали. На каждый выстрел с их стороны начинали лупить два-три пулемета. Всех, кто поднимался с земли, не выпуская из рук винтовок, валили снайперы. Поначалу сдавшихся было мало, отдельные единицы. Но постепенно мозги аскеров вставали на место. Кто-то, не желая смириться с поражением, вставал и принимал смерть от пули бекасника, те, кто выбирал жизнь, бросали ремингтоны и поднимали над головой руки. К полудню мы согнали в узкий треугольник между двумя выстроившимися клином взводами медведей толпу примерно в четыре голов. Потом до самого вечера прочесывали все окрестности. Рукавишников не хотел оставлять в тылу ни одного вражеского бойца. При прочесывании не церемонились, лупили по всем, кто еще шевелился. Ведь желающие сдаться уже сделали это. Все равно и с нашей стороны были потери. Несколько раз на поле завязывались настоящие перестрелки с затаившимися недобитками. Всего лихославльцы потеряли в этом сражении 113 человек, из них убитыми 34. Основные жертвы пришлись на момент апофеоза атаки, когда турки приблизились к окопам на 20-30 метров. К счастью, они нигде не смогли подойти ближе, в рукопашные шансов получить случайную пулю в упор или нож в спину гораздо больше. Собрав нас вечером на совещание, хозяин сказал, что в принципе доволен, первый бой полк провел грамотно. Хотя потерь вообще можно было не допустить, при таком-то превосходстве в автоматическом оружии. В общем, Александр Михайлович не баловал, ругать не стал, но и не хвалил. Хотя он прав, за что хвалить, ведь коли мы солдаты, то это всего лишь наша работа, которую нужно делать быстро и качественно. На следующее утро бойцы, что ночью присматривали за похороненными командами турок, доложили. Супостаты положили в землю более семи тысяч человек. Из них, судя по мундирам, 80 англичан. Примерно поровну сержантов и офицеров. В плен британцы не сдавались, я их даже зауважал маленько. Мы своих покойных похоронили отдельно, к тому же решив потом перезахоронить на родине. Хозяин вообще сначала хотел взять тела с собой, но сообразил, что на такой жаре это недопустимо. Могилка хоть и временная, но сделали все честь по чести – отпели, отсалютовали. В 8 часов, проверив технику и личный состав, двинулись вперед. Особое внимание уделялось питьевой воде. Впереди пойдет местность, в которой ее не будет хватать. Поэтому солдаты заполнили фляги, а также заранее запасенные бочонки. В течение дня мы догоняли редкие разрозненные группки уныло бредущих на юг Каскеров, остатки разгромленной вчера дивизии. Сопротивление нам оказали только один раз. Кто-то очень смелый шарахнул из кустов, которые тут же накрыли многослойным огнем. Под вечер возле какой-то деревушки с непроизносимым названием нам попыталось противостоять довольно большое подразделение. Судя по активности и организованности, не из вчерашних. Они даже что-то вроде траншей успели выкопать с помощью местного населения. Правда, не глубоких, примерно по пояс. Но даже выроя они окопы для стрельбы, стоя с лошади, это бы их не спасло. Медведи привычно обошли с флангов, причесывая турок продольным огнем. А вепри, дождавшись, когда нестроенная стрельба с той стороны утихнет, подошли к позициям противника на полсотни метров и выгрузили десант. Стрелки в уже привычной манере, лупя во все, что шевелилось, быстро зачистили остатки полевых укреплений. Взяли несколько пленных, в том числе и человека в красном мундире, лейтенанта Королевского Уэльского фузелярного полка. С ним Александр Михайлович решил поговорить лично. Допрос продолжался полтора часа. Сначала, конечно, офицерик покачевряжился, но после вызова Демки сразу заговорил. Еще бы, я сам через раз пугаюсь, когда рожу Демкину вижу. Так что прапорщику, кавалеру орденов, командиру второй роты бронедивизиона Демьяну Ермилову даже кулаки показывать не пришлось. А они у него знатные, размером с голову. Всего-то вошел в палатку и улыбнулся, однако англичашку от этой улыбки пробрало. И напел он про все, что знал, что только слышал и о чем догадывался. Всего британцы прислали в Турцию 5000 военнослужащих. Большая часть в составе бригады морской пехоты и пулеметных команд, раскиданных по разным турецким подразделениям. Меньшие инструкторы и в редких случаях командиры рот или батальонов. Подробно рассказал, где и как размещаются все названные им британские военные, и что все они очень боятся единорогов и злых русских казаков. Общее настроение упадническое. Воевать не хотят, но все-таки будут, честь заставит. В общем, раскололся до донышка, как сказал хозяин. И в самом конце, когда Рукавишников уже конвой вызвал, чтобы офицерика увезти, так стало рать, что русские воюют неправильно. Вместо себя посылают на вражьи головы дождь из пуль и осколков, а уж опосля подбирают то, что уцелело. «Нагло начинают выть», – прокомментировал Рукавишников рассказ лейтенанта, когда того увели. Это хороший признак. Значит, мы все делаем правильно. Так держать, господа офицеры.